Глава 22. Старый друг лучше новых двух. Ты так заботишься о нас, мечтательно сказала Мэй, подойдя ко мне и положив голову мне на плечо. Мы самые счастливые женщины на свете. Да. Большинство мужчин далеко не так щедры, как ты, согласилась Семонита. Мы шли по проходу, толкая перед собой тележки с покупками и осматривая ассортимент. Какой смысл иметь кучу денег, если я не могу баловать своих девочек? Я улыбнулся. Мы набрали почти две полные тележки. В основном одежда и еда. Жратвы хватит, пожалуй, на следующую неделю или две. Всё, что нужно, чтобы завершить этот замечательный день. Я заплатил за всё. Мы втроём погрузили всю добычу в багажник и отправились домой. Думаю, мне больше всего понравилось выбирать мармеладки, удовлетворённо вздохнула Мэй и положила голову мне на плечо. Пока я выруливал с остановки, но выбирать и примерять прекрасную одежду в магазинах тоже было очень весело. Мне больше всего понравилось, как некоторые посетители на меня испуганно косились, сказала Аманита со смешком. Как будто я троллили дракон. Но мармеладки тоже были очень хороши. А что тебе больше всего понравилось в этот день, любовь моя? спросила кошка-девочка, глядя на меня своими большими лиловыми глазами. Ну, ответил я задумчивым тоном. Наверное, слушать, как вы обе делитесь впечатлениями и говорите, как вам было весело. Девчонки одновременно улыбнулись мне. В своих новых нарядах они выглядели такими же разными, как день и ночь, как инь и ян. А я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Наконец мы вернулись в уже ставшее родным Крюково. Я подумывал о том, чтобы отправиться на кухню и приготовить чего-нибудь вкусненького, но когда я свернул в наш тупик, я увидел новую Ауди, припаркованную рядом с нашим участком. "Опачки", невольно произнёс я. Я сразу узнал машину, и у меня перехватило дыхание. Это была машина Серёги. Прокурор, муж моей сестры и мой ближайший друг, заскочил с неожиданным визитом. Я ведь с ним так и не обмолвился словечком с тех пор, как переехал в старую дедушкину квартиру женился на кошка-девочке принцессе и подружился с демоницей. Если не считать одного телефонного разговора. Припарковавшись, я вышел из машины и посмотрел на блестящую новую синюю Audi, припаркованную на улице прямо перед моим домом. Я был очень рад, что снова увижусь с Щерёгу, но в то же время ощутил некоторую нервозность. Я же ничего не сказал ему о Мый, о Маните или о входе в подземелье на заднем дворе. "Кто это?" спросила Мый с любопытством, проследив за моим взглядом. Она, кажется, уловила изменения в моём настроении. Сергей вышел из машины с широкой улыбкой на гладко выбритом лице. Он был примерно на пару сантиметров ниже меня. У него был слегка наметившийся живот человека, проводившего большую часть своего времени за письменным столом. Он был одет в отглаженные и сшитые на заказ брюки, а также в голубую рубашку с принтами в виде морской волны. Серёга любил одеваться стильно. "Это мой лучший друг", сказал я, выходя из машины. Открыв дверь со стороны пассажирского сиденья, я предложил Майе свою руку, чтобы помочь ей выбраться. Муж моей сестры. Именно он дал координаты людей, которые помогли продать сокровище за выгодные цены. Я с ним при тебе разговаривал по телефону. Сергей шёл в нашу сторону. Увидев, как кошка-девочка взяла меня за руку и вышла из кабины, он застыл на месте, как вкопанный. Улыбка медленно сползла с его лица. Затем с заднего сиденья вышел наружу аманита, и у Сергея отвисла челюсть. Он переводил взгляд с кошка девочки на демоницу и обратно. Привет, Серёг», — сказал я весело, чтобы скрыть неловкое молчание. Рад тебя видеть. Ты вовремя. Мы как раз собирались куснуть чего-нибудь вкусного. Я пошёл ему навстречу. Майя держала меня за руку, и её милая личико почти светилась от волнения. Я многое ей рассказывал про Сергея, но совсем одно слышать о человеке от других, и совсем другое встретиться с ним лично. Привет, Денис. С улыбкой сказал прокурор, собираясь с мыслями: "Это твоя новая девушка?" "Ага", ответил я, вспомнив, как он слышал голос Мэй по телефону, когда она впервые приехала ко мне. Краем глаза я заметил, как кошка-девочка немного нахмурилась. Следующие слова вырвались из меня сами собой: "Её зовут Мэй, и мы собираемся пожениться. А вон там мама Нита". Дива стоявшая рядом с машиной, помахала рукой, а затем начала выгружать продукты из багажника. Сергей просто стоял и какое-то время моргал глазами с глупым видом. Что ж, его можно было понять. На самом деле я изначально не хотел говорить ему, что собираюсь жениться, но мне не хотелось расстраивать Маи, преуменьшая значение наших отношений. Тем более она так болезненно отреагировала. Видимо, в глубине души она всё ещё боялась, что я буду с ней нечестен. Не бойся, моя принцесса. Моя любовь к тебе самая настоящая и искренняя, и мне не нужна печать в паспорте, чтобы скрепить наши отношения пожениться? Наконец произнёс Сергей с неприкрытым удивлением в голосе. Его взгляд скользнул по ушкам, а потом по хвостику Май. Это, ну, офигенно. Э, кто такая Аманита? «О, -о, -о, -о, -о, -о, О, сказала Май сладким голосом, прежде чем я успела её остановить. Она станет второй женой Дениса, как только перестанет упрямиться. В её голосе чувствовалась гордость за нашу большую, крепкую семью. Брови Серёги взлетели вверх. Он растерянно посмотрел на меня, не понимая, как это воспринимать. Моё сердце ёкнуло. Ха -ха -ха", натужно рассмеялся я. Мэй, ты такая шутница. Серёг, в дом зайдёшь? Мы можем вытащить мангал и приготовить шашлыки, а девчонки займутся всем остальным. Сергей кивнул, и мы вместе пошли в дом. "Да уж", усмехнулся мой лучший друг. "Вижу, ты времени даром не терял". А монота и Мэй на кухне занялись готовкой еды мы с Сергеем взяли пару бутылок пива и отправились на задний двор. "Я уверен, у тебя много вопросов", сказал я через плечо, вытаскивая мангал из сарая. «Братан, я даже не знаю, с чего начать". Сергей рассмеялся, сделал глоток из бутылки. Во второй руке он держал моё пиво, пока я готовил дрова для мангала. "Ты когда успел, мужик, невесту нашёл? Как? Когда? Когда свадьбу планируете?" "У-у-у" Я протяжно вздохнул. Она не местная, и беженка она, в общем, с Донбасса». "Ничего себе, братан", усмехнулся он. "Вот уж не думал, что на Донбассе водится кошка девочки. А вторая откуда?" В этот момент в окне кухни показалась Амонита. Поймав наши взгляды, она усмехнулась по-злодейски, продемонстрировав острые клыки, после чего подняла руки со скрюченными пальцами над головой, словно страшный пристрастный демон, собирающийся напугать нас из Львова. По инерции произнёс я, вспомнив наш разговор с официанткой из пиццерии. Лучше, наверное, придерживаться одной и той же легенды, чтобы не плодились противоречивые сведения. В принципе, я жителей Львова как-то так и представлял, хохотнул Сергей и помахал имити. Особенно после просмотра телевизора. Украина страна чудес, кивнул я. Ага. Сергей помолчал, о чём-то думая. Как себя чувствуешь накануне свадьбы? Счастлив? Да. Я улыбнулся, одновременно укладывая дрова в мангал. Я даже не думал, что такое может быть, но чувствую себя самым счастливым человеком на планете, без шуток. Я тоже себя так чувствовал. А потом начался быт и разные семейные дела, хмыкнул Сергей. Ты не подумай, я по-прежнему люблю Алёнку, но быт немного остужает голову и избавляет накал романтики. Наверное. Я пожал плечами. Сейчас у меня голова совсем другим занята. А что у девушек со... Сергей сделал паузу, обдумывая, как лучше сформулировать свой вопрос. Короче, крылья, ноги и хвосты это всё типа макияж, да ещё и такой крутой. Вы куда-то ездили? Не знаю, у нас поездка с Нет, они ходят так постоянно, сказал я. Да ладно, не поверил Сергей. Они фанатки своего дела, ответил я. Хотят вжиться в образы на сто процентов». Я сам долго не верил, когда узнал, Поверения обе очень интересные. Я бы даже сказал, невероятные девушки. Ты сам скоро поймёшь, когда пообщаешься с ними подольше. Самому уже не терпится. А ты действительно, ну, это самое. Ну ты понял, с ними обеими, прошептал Сергей с дьявольской ухмылкой. Я закатил глаза, достал спички и принялся разжигать огонь. Всё сложно, лаконично ответила я. Улыбка Серёги стала ещё шире. Огонь в мангале начал постепенно разгораться. Сергей вернул мне моё пиво. Мы оба сели на стулья рядом с мангалом, наблюдая за растущим пламенем. Дело на самом деле такое сложное, философски сказал Сергей и сделал ещё один глоток пива. Как юрист, я бы посоветовал тебе официально сочетаться браком только с одной из них. Двух жен в нашем законодательстве не предусмотрено. Впрочем, никто не мешает тебе встречаться сразу с двумя или вообще целый гарем косплеить завести. Это твое личное дело. Спасибо, что посветил, фыркнул я. «Гарем звучит хорошо, но к каждой жене положено еще и теща». В точку, братан, в точку, усмехнулся Сергей, глядя на траву перед собой. И одной тёщи бывает слишком много. Главное, что ты счастлив и всем доволен. Но если что-нибудь грянет, я буду рад проконсультировать тебя перед судом. Спасибо, но не думаю, что до такого дойдет». я ухмыльнулся. В любом случае, спасибо за предложение. Как раз в этот момент на задний двор вышли Аманита и Мэй. Обе несли тарелки с сырым мясом для мангала. День сменился вечером. Мы вчетвером наелись жареного мяса и овощей. Сергей рассказал мне, как идут дела на работе, пожаловался на руководство, которое в последние годы всё больше и больше занимается самодурством. Когда он спросил меня, как идут дела на моей работе, я только пожал плечами и сказал, что всё идёт очень хорошо. Не люблю лгать или притворяться, но я ещё не был готов раскрыть правду кому-либо о подземелье, даже самому близкому другу, мужу моей сестры. Серёга был из тех, которые поверили бы в неведомое и паранормальное только в том случае, если бы увидели всё своими глазами. В данный момент в подземелье было слишком опасно. В будущем я расскажу Сергею всё. Всю правду, как есть, но попозже. Пока надо решить вопрос с Монойлойсом, братом-психопатом Мэй. Поэтому мне придётся сохранить свой секрет ещё какое-то время. В прошлую вылазку я узнал, что за мою голову назначена награда. Мне пришлось сражаться с армией и наёмников, чтобы выбраться живым. Сергей человек семейный. Я не могу подвергать его жизнь риску, не говоря уже о том, что Алёнка мне не простит, если я лишу её мужа. А Алёнка в гневе будет пострашнее любого Моны Я то уж точно знаю.